Глава 13. Уродливые существа. Джулиус остановил машину перед скобяной лавкой на Пятой Авеню. Магазинчик втиснулся между игрушечной лавкой и рестораном, из которого доносился аромат сочных, жареных на решетке гамбургеров. Вывеска над заведением гласила, что оно специализируется на стейках свободы, что в переводе с параноидального на английский означало «мы не хотим произносить слова», которые имеют хотя бы отдаленно немецкое звучание, например, «гамбургер». Мы настроены проамерикански. Клянемся. Войдя в стеклянную дверь, мы оказались на темной внутренней лестнице, загудевшей от стука каблуков наших модельных туфель, когда мы начали подниматься. Наверху нас ждала еще одна дверь, простая, выщербленная и коричневая. Джулюс постучал. Какая-то девушка приотворила дверь и высунула в щель голову без маски. Она была старше меня на год или два, не больше, а ее длинные золотистые локоны были увенчаны сверкающим драгоценными камнями обручем. Ее глаза были подведены черным карандашом, а губы накрашены темно-красной помадой. Привет, Джулиус. Она приоткрыла дверь чуть шире, что позволило нам увидеть ее винного цвета платье и большую грудь, которая контрастировала с невинной прической в стиле златовласки. «Я не знала, что ты приведешь двоих гостей». Джулиус снял шляпу. «Слишком много участников». «К сожалению, нет. Вовсе нет. Фрэнси умер на выходных. Мы не уверены, что Арчи и Хелен все еще живы. В понедельник Рой видел возле их дома скорую». Джулиус нахмурился. Это пугает. Мы вошли в тускло освещенную пустую прихожую, и девушка закрыла дверь за нашей спиной. «Добро пожаловать!» Она протянула руку тете Эве. «Я Лена Аберли. Я Эва Оттингер. А это моя племянница, Мэри Шелли Блэк». «Ага!» Лена пожала мне руку и улыбнулась Джулиусу. «Джулиус, ты привел свою музу. В священной студии мистера Джулиуса Эмберса, фотографа-спиритуалиста, обитает красота». Я покраснела и выпустила ее руку, ощутив какой-то резкий и горячий вкус. Я не знала, что он собирается поместить меня на тот плакат. Она подмигнула мне. «Не скромничай. Нет ничего удивительного, что великий Джулиус Эмберс заинтересовался такой хорошенькой девушкой, как ты. Мы с ним присылаем клиентов друг другу. Ты увидишь стопку этих рекламных листков возле банки для пожертвований у меня в гостиной. Идемте». Лена поманила нас указательным пальцем. «Рой уже здесь». Зашуршав платьем, она скрылась в дверном проеме справа от прихожей. Я проводила взглядом ее фигурку с колышущимися локонами и покачивающимися под платьем бедрами. Мы вошли в небольшую гостиную с электрическими лампами, под отороченными бахромой абажурами и не особенно красивыми картинами с горчично-желтыми цветами. Светловолосый молодой человек затуманенным взглядом попыхивал сигаретой у круглого деревянного стола в центре комнаты. Войдя последним, Джулиус закрыл дверь гостиной. «Это мой жених Рой», – кивнула в сторону молодого человека у стола Лена. «Рой – это муза Джулиуса и ее тетя». «Я не его муза», – сообщила я Рою, который посмотрел сквозь меня, как если бы ему это было абсолютно безразлично. «У меня есть домашнее противогриппозное средство, которым вы можете закусить». Лена взяла со стола вазочку с кусковым сахаром. «Вам придется снять маски на время сеанса». Марли отпугивает духов, которые умерли до того, как началась эпидемия гриппа. Им кажется, что вокруг стола сидят хирурги, собирающиеся их оперировать. Джулиус фыркнул. «Лена, ты просто не хочешь надевать маску?» «Тебе не нравится, как ты в ней выглядишь, а валишь все на беспомощных духов?» «Я не заметила, чтобы вы, мистер Эмберс, тоже стремились уродовать маской свое красивое личико». «Если за мной придет смерть?» – вскинув голову, произнес Джулиус. «Я хочу, чтобы она видела все мое лицо. Я не собираюсь от нее прятаться, зачем бы то ни было». Тетя Эва помассировала скрытую маской щеку. Вы уверены, что нам необходимо снять маски? Сегодня вечером грипп появился и в нашем квартале. Грипп везде. Изрек Рой, посасывая сигарету. Именно это я ей и сказал. Джулиус выдвинул стулья для каждой из нас. Присаживайтесь, дамы. Снимайте маски и угощайтесь закусками Саберли, чтобы мы могли приступить. Тетя Эва села рядом с Джолиусом, поэтому я расположилась на стуле между ней и Роем, положив свой кошелек рядом с тетиной сумочкой. Я пустила маску на шею, и тетя Эва сделала то же самое. Лена подала нам вазочку с кусочками сахара, благоухающего, как руки моего отца, после того, как он разливал керосин по канистрам в подсобке Бакалеи Блэков. Я понюхала сахар еще раз. Куски сахара, пропитанные керосином, «Это твое противогриппозное средство». «Именно так». Лена придвинула к столу дополнительный стул для себя, поставив его между Роем и Джулиусом. «Так можно избавиться от микробов. Их надо выжечь». «Я выжгу себе горло». «В этом весь смысл». Она села. «Не хочешь – не ешь». Я взяла блестящий кубик и начала его рассматривать. Тетя его положила кусочек сахара в рот, сморщилась и проглотила целиком. Ее лицо покраснело, а на глаза навернулись слезы. Я бы не удивилась, если бы из ее рта вырвались языки пламени. «Вы позволите мне это запить?» – прошептала она. «Рой, будь джентльменом!» Лена подтолкнула роя локтем. «Принеси, миссис Оттингер, стакан воды». Я поднесла кубик сахара к губам, но в последнюю секунду спрятала его в кулак, сделав вид, что проглотила. Когда Рой вернулся с полным стаканом воды для тети Эвы, я незаметно бросила свой сахар под стол. «Итак, дамы, рассказывайте». Лена оперлась на локти и наклонилась вперед. «Кого вы хотите, чтобы я для вас вызвала сегодня вечером?» У меня даже рот открылся от удивления. «Мы не можем тебе этого сказать. Как мы тогда узнаем, самозванка ты или нет?» Лена подняла брови. «Самозванка?» «Мы решили!» – проскрипела моя тетя. «Веди себя прилично. Мы тут гости. Если я тебе сообщу, кого хочу увидеть», продолжала я, сплетя пальцы на столе, «и начну подсказывать, что ожидаю от него или от нее услышать, у нас не будет доказательств того, что ты действительно контактируешь с умершими». «Ты намекаешь на то, что я не способна контактировать с мертвыми? Я говорю, что если ты на это способна, тебе незачем спрашивать, кого мы желаем увидеть». «О, Боже!» Джулиус потер опухшие глаза. «Вы только послушайте, какими она пользуется словами, как строит фразы». Неудивительно, что Стивен был от нее без ума. Лена подняла на меня взгляд. «Стивен, это его ты хочешь найти?» Я возмущенно посмотрела на Джулиуса. «Я не хотела, чтобы ты говорил ей что-то о своем брате и обо мне. Я не хочу, чтобы она его вызывала». «Тогда почему ты согласилась сюда прийти?» Спросила тетя Эва, пытаясь обрести голос после порции керосина. «Я думала, ты хочешь найти Стивена». «Я здесь, потому что мне любопытно. Мисс Аберли, если вы будете вызывать для меня духа, я хочу, чтобы вы выбрали кого-то неизвестного, о ком вы никогда не слышали от присутствующих здесь людей. Если я увижу, что у вас истинный дар, я вам заплачу, чтобы вы показали мне, как вы используете эту свою одаренность». «Но я не расстанусь ни с единым центом, если вы собираетесь просто сидеть в ожидании, что я сама дам вам информацию». Лена поправила завитой локон. «Вы устанавливаете мне правила?» «Да. Если я буду платить вам за обучение, то я вроде как нанимаю вас на работу». Рой усмехнулся и впервые произнес более четырех слов. «Тебе бросают вызов, Лена. Давно пора. А то твои преданные поклонники» тебя совершенно избаловали». «Заткнись, Рой, потуши сигарету». Лена встала со стула и оперлась ладонями о стол. «У меня тоже есть для вас правила, мисс Блэк». «Какие?» «Не вставать со стула после того, как я выключу свет». «Не разговаривать», «Не разрывать священный круг», «Не прикасаться к эктоплазме». «Что такое эктоплазма?» «Спросила я». «Ага, так значит, вы не все знаете». Она просияла, обнажив сверкающие белые зубы. Эктоплазма – это духовная, полностью материализовавшаяся энергия. Представьте себе пуповину, соединяющую потусторонний мир с миром смертных людей. Мое тело производит эктоплазму, которая истекает наружу и двигает столы и предметы с такой же силой, как человеческие руки. Держите руки от нее подальше. И раз уж мы об этом заговорили, держите руки подальше от Роя, «За исключением образования священного круга, когда мы будем создавать энергетическую цепь». «Вам вполне понятны мои правила, мисс Блэк?» «Да». «Отлично. Тогда начнем». Лена поставила вазочку с сахаром на приставной столик, где также стояла банка для пожертвований и лежала пачка рекламных листовок Джулиуса. Стуча массивными каблуками, она подошла к выключателю у двери и нажала на кнопку, погрузив комнату во тьму. Могильный холод пополз по моей спине и рукам. Температура, казалось, упала градусов на двадцать. Я уловила запах затушенной сигареты Роя и плесени. Все так же, стуча каблуками, Лена вернулась в темноту на свое место, что убедило меня в том, что она ни с кем не поменялась местами. Скрипнул ножками по столу отодвигаемый стул. Судя по звуку, она на него села. «Возьмитесь за руки», – произнесла она. Мы исполнили ее просьбу. Руй взял мою затянутую в перчатку ладонь, а тетя Эва стиснула мои обожженные пальцы с такой силой, что мне пришлось дернуть рукой, давая ей понять, что хватку необходимо ослабить. Лена втянула воздух через нос и с легким присвистом выпустила через рот. «Сейчас я войду в транс. Снова вдох-выдох. Откройте разум. Оставьте сомнения. Обратите свои мысли к близким, покинувшим этот мир ради лучшего из миров». Она продолжала протяжно и громко дышать, сопровождая каждый выдох легким стоном, от которого пальцы Роя, переплетенные с моими, подергивались. Я пыталась разглядеть очертания голов других участников сеанса, но воцарившаяся в комнате темнота была непроницаемой. Должно быть, Лена тщательно завесила окна, чтобы предотвратить проникновение сквозь шторы даже самого слабого лунного света. Я не стала обращать мысли к своим близким. Запахи духов, сигареты, плесени, смешиваясь, придавали сеансу ощущение дешевой подделки. Мы явились не на официальное мероприятие, о котором говорила тетя Эва. Мистер Джулиус Эмберс, непроницаемость которого снова заставила меня вспомнить об упомянутом Стивеном опиуме, заманил меня на очередное театрализованное шоу. Рой, который, похоже, начинал похрапывать, сидя на соседнем стуле, скорее всего, тоже был наркоманом. «Духи, вы с нами?» Новый голос, погрузившийся в транс Лены, зарокотал из ее утробы. «Если да, стукните единожды, а если нет, дважды». Ладонь тетя его задрожала в предвкушении. «Вы с нами?» Снова спросила Лена. «Бах!» Громкий стук заставил стол завибрировать, а меня вздрогнуть. «Сколько духов сегодня к нам присоединилось?» Бах, бах! Бах, бах, бах. Пять духов. Великолепно. Духи. Вы видите своих близких, которые сидят за этим столом. Один стук, да, два, нет. Бах. Вы хотите показать своим близким, чтобы здесь. Бах. Тогда поиграйте для нас, духи. Играйте. Стол завибрировал под нашими руками, как будто к дереву подключили электрический ток. Присоединяйтесь к нам, духи, играйте, покажите нам, что вы здесь. Вибрации усилились, и у меня затряслись руки, шея и спина. Стол скрипел и трясся, все сильнее наклоняясь взад-вперед. Деревянный край ударил меня по ребрам, отклонился и снова врезался в меня. У меня перехватило дыхание, меня пронзили боль и ужас. «Нет, нет, нет!» – кричал у меня в голове голос здравого смысла. «Ты ощущаешь дух Стивена совсем не так!» Стол ударил меня так сильно, что я задохнулась. Отдышавшись, я сбросила туфлю с правой ноги, вытянула обтянутую чулком ступню вперед и принялась обшаривать пространство под столом в поисках доказательств мошенничества. После очередного удара по ребрам пальцы моей ноги наткнулись на что-то мягкое, изящное, обтянутое гладкой тканью. Это была пара женских ног, обвивших центральную опору стола изо всех сил его трясших. Одна из ступней нанесла мне стремительный удар по мясистой части голени. «Э <glasses> воскликнула я. «Тсс!» – прошипела тетя Эва. Тряска прекратилась, и Лена заявила. «Не прикасайтесь к эктоплазме. Держите руки и ноги при себе. Ведите себя, как истинные леди-джентльмены, если не хотите нанести непоправимый вред тому...» Кого вы хотите увидеть? Она еще пять раз вздохнула и протяжно выдохнула, вероятно, чтобы успокоиться после стычки с моей ногой. Закройте глаза. Обратите все мысли к дорогим душам, по которым вы так скучаете. Не думайте больше ни о чем. Никаких сомнений. Никаких страхов. Ничего». Я закрыла глаза, подыгрывая ей, хотя испытывала такое же разочарование, как и тогда, когда Стивен рассказал мне о фотофокусах Джулиуса. В моих мыслях была Мэй Тейт, первая девушка из моего класса, которая умерла от испанского гриппа. Никто из присутствующих на сеансе людей не мог ее знать. Мэй заплетала свои темно-русые волосы в свободные косы, свисавшие сантиметров на 30 ниже спины и всегда сидела за первой партой потому что отец не мог позволить себе купить ей очки. На первой же неделе занятий она рухнула на пол во время урока литературы, когда мы изучали оды Уильяма Коллинса по сборнику МакГафи. Миссис Мартин велела нам спешно покинуть класс, как и если бы девочка вспыхнула огнем, и мы все разинув рты смотрели, как мы корчится на твердом деревянном полу, напоминая жертву колдовского проклятия. Это было все, что мне пока что удалось вспомнить о Май Тейт. Мой мозг затуманило. В него вторглись другие воспоминания. Более сильные и богатые. Воспоминания, которые хотели, чтобы я их видела и чувствовала. Ощущала их вкус. Комната, оклеенная сине-зелеными обоями. Род Стивена на моих губах. Тело. Разряд молнии, пронзающий море. Четыре слова, выведенные искусной рукой. Ромпотис, синий дым, гроб, накрытый флагом, шепот, черные птицы. Я вижу букву У, произнесла Лена напротив меня. У. Я встряхнула головой и сосредоточилась. О Боже, сейчас она скажет Тютеве, что к ней пришел дядя Уилфред. Я открыла рот, чтобы не позволить никаким подставным дядям явиться из мрака, но звук застрял у меня в горле. Воздух горел тем же удушающим дымом от ферверков, который я ощутила перед тем, как рядом с моей кроватью возник Стивен. Мои глаза заслезились от неприятной перемены в атмосфере. Меня охватило страдание. Они меня убивают, произнес голос у меня за спиной. Я обернулась, но увидела лишь темноту. Они меня убивают, снова повторил голос. Стивен. Я попыталась вырваться из круга, но Руи моя тетя усадили меня на место. «Стивен, я здесь!» Чтобы высвободиться, я рванулась с такой силой, что прокинула свой стул. Деревянная спинка и мой локоть врезались в пол. Тетя его взвизгнула, а Джулиус воскликнул. «Что это было?» «Все в порядке». Я отбросила стул и присела на корточке в темноте. «Стивен, где ты?» «Помоги мне», – раздался неподалеку от меня голос Стивена. Богом клянусь, они задумали убийство. Ты уже мертв, я была на твоих похоронах, ты погиб на войне. Они идут, о боже, они идут. Стивен, я протянула руку, но схватила лишь пустоту. Что с тобой случилось? Кто тебя убивает? Кого ты видишь? Уродливые существа. Какие существа? Чудовищные птицы. Он издал возглас, заставивший меня содрогнуться всем телом. «Разве ты их не слышишь? Тебя убивают птицы?» «Черные птицы. Они меня привязали. Они меня пытают». «Боже мой!» – подумала я. «Неужели он одной ногой в аду?» «Ты знаешь, кто я?» Я села, выпрямив спину. «Ты меня видишь?» Последовала пауза. Она была очень долгой, что позволила остальным участникам сеанса разразиться вопросами. «Что она делает?» «Что происходит? Что, черт возьми, происходит?» «Шелл». Голос Стивена достиг моего уха, услаждая слух. Мои волосы затрещали от статического электричества. «Моя Мэри Шелли». Я пустила веки и улыбнулась. «Да, это я. Вчера ночью ты появился у меня в спальне, испугав до полусмерти. Ты влечешь меня к себе, как магнит. Удержи меня с собой». «Не отталкивай меня обратно во Францию и домой. Они меня поймали. Я там в ловушке. Ты погиб в бою. Больше никто не сможет сделать тебе больно». «Нет, ты ничего не знаешь. Они со мной еще не покончили. Они никогда со мной не покончат». Один из стульев шумом отодвинулся от стола. «Я хочу быть с тобой», – прошептал он у самой моей шеи. «Продолжай приходить ко мне», – прошептала в ответ я. «Я помогу тебе понять, что происходит. Обещаю». Тяжелые шаги протопали через всю комнату. Я открыла глаза. «Кто-то собирается включить свет. Стивен, будь осторожен». Загудили и вспыхнули, оживая, электрические лампы. Запах гари в воздухе смягчился, и я снова ощутила аромат затушенной сигареты Роя. Во рту у меня уже не пекло. Стивен исчез. Ко мне тяжелой поступью шла Лена. Ее лоб был нахмурен, локоны покачивались. Она замахнулась и ударила меня по щеке. Увернуться я не успела. «Как ты смеешь? Что ты о себе возомнила? По какому праву ты сюда явилась, обвинила и оскорбила меня, устроила сцену прямо посреди моего священного транса?» Джулиус поднялся на ноги. «Ну все, все, Лена, успокойся». Она развернулась к нему и отвесила пощечину, и ему тоже. «Зачем ты ее сюда привел? Ты пытаешься насмехаться над моим спиритуалистическим даром?» «Нет. Уведи ее отсюда!» Лена подбежала к двери и распахнула ее настиж, грохнув ею о стену. «Уведи немедленно и больше никогда не смейте переступать порог моего дома. И ты, Джулиус, тоже. Надеюсь, ты никогда не найдешь своего брата». Я вскочила и хотела броситься на Лену, но меня перехватили тетя Эва и Джулиус. Они силой вывели меня в прихожую, где нам в затылке полетели скомканные Леной рекламные листовки Джулиуса. Тетя Эва забралась в кадиллак, держа в дрожащих руках наши с ней бисерные сумочки. Я поставила ногу на подножку, собираясь сесть рядом с ней, но Джулиус стиснул мой локоть и увлек меня прочь от автомобиля с такой скоростью, что я споткнулась. «Куда ты меня ведешь?» Запаниковала я. Он остановился под электрическим уличным фонарем возле закусочной и рванул меня к себе. «Ты просто делаешь вид, или на самом деле его видишь?» Клянусь его могилой. Я по-прежнему считаю твои фотографии подделками, но его я видела и слышала, и я только что кожей чувствовала его шепот. Он думает, что его что-то продолжает убивать. Лицо Джулиуса побледнело. «Что он сказал?» Он сказал, что чудовищные птицы привязывают его к кровати и пытают. Каждый раз, когда он приходит, воздух раскаляется, а он смертельно напуган, как будто снова и снова переживает свою смерть. Джулиус покачнулся. Его лицо стало бледным, как мел. Он выпустил мою руку и прислонился к фонарному столбу, чтобы не упасть. Джулиус, мне очень жаль. Тебе что-нибудь рассказали о том, как он был убит? Нет. Они не упоминали птиц? Или немецкий плен? Нет. Если он еще ко мне придет, я его расспрошу. Он умолял, чтобы я оставила его у себя, но я не знаю, как его удержать. Я надеялась, что твоя подруга мне поможет, но... Просто заставь его уйти. Заставь его уйти туда, куда он должен уйти. Я так и сделаю, если смогу. Мне так его жаль. Он страдает. Джулиус оттолкнулся от столба и ринулся обратно к машине, где, сжимая побелевшими пальцами пассажирскую дверцу, нас ожидала тетя Эва. Я пошла за ним. Мы сели в автомобиль, не произнеся больше ни единого слова. Где-то на полпути Эва обернулась к Джулиусу. «Ты думаешь, что от горя она сходит с ума?» Он шмыгнул и вытер нос. «Она сидит рядом. Она тебя слышит». «Похоже, молния ее изменила». Когда я к ней прикасаюсь, я даже ощущаю ее иначе. Она в самом деле его видит. Джулиус не ответил. Правой рукой он держал деревянный руль, а левой тер нижнюю половину лица. По напряженному подбородку и встревоженным глазам я видела, что этот фотограф-спиритуалист, этот шарлатан верит в призрак своего брата.